Спустя время Аполлон медленно раскрыл глаза, не сразу заметив, что способен дышать и видеть. Поднялся на ноги. Кругом тьма. Не светили больше кристаллы, не доносились никакие звуки. При этом тело было таким деревянным, будто он пролежал в одном положении не один день. «Стелла!» — позвал он охрипшим голосом. В горле сухо, как в той пустыне, что видел во снах. Юный демон пошатнулся на ногах, Чувствуя дичайшую слабость, Потер лицо пыльной ладонью и оглянулся. «Где я? Постой, кажется, это дом старика Морона». Аполлон оглядел знакомые стены с фресками, Высокий купол над головой, А позади те самые громоздкие двери. И, поняв это, решил выбираться. Впереди был все тот же портал, Пройти через который не составило труда. Аполлон вышел из липкого желе наружу, Перед глазами предстала его спальня на втором этаже магазинчика. «Что происходит?» – пробормотал Аполлон, шуря глаза дневного яркого света, лившегося через окна. Юный демон спустился по лестнице в торговый зал. «Господин!» А Йон, натиравшая вазу на столе кассира, едва не обронив емкость, поставила ту на столешницу и бросилась к Аполлону. Ее худые руки обняли его, из глаз закапали слезинки. «Господин!» «Вас не было шесть дней. Дядюшка Марон все рассказал. С вами все в порядке?» Отстранилась она, разглядывая его с ног до головы. «Где старик?» — спросил сухим тоном Аполлон. Его голова раскалывалась, тело пошатывало, внутри мутило. «Он с дядей Зарханом за у наместника. Уехали с раннего утра. Каждый день ездят туда. По ночам следили за выходом из храма. Они не могли туда зайти. Все доложила Айон как на духу». «Шесть дней! Стелла!» — осознал Аполлон, что даже если он сейчас бросится со всех ног в погоню, то не нагонит свою синеволосую и демонов. «Не знаешь, Айон, когда они вернутся?» — имел он в виду Зархана и Марона. «Ближе к вечеру, господин». «Хорошо». Юноша повернулся и подошел к дивану, буквально рухнув на него. «Принеси зелье выносливости и чего-нибудь попить». «Да, господин?» Девчонка тут же поторопилась выполнить указания. Аполлон же прикрыл на мгновение глаза. Ощущение, будто он вовсе не спал шизней, а его выжимали как губку. Видимо, именно таким образом можно было избавить тело от отравления. А может, это все последствия его нахождения на грани забвения? Как бы там ни было, юноша моментально уснул. Его резервы были опустошены. а Ён зельем и кувшином воды застыла перед диваном тихо поставила склянки на тумбу, вытащила из шкафа покрывало и укрыла юного демона. «Спите, господин, набирайте сил. Только вы способны вернуть Стеллу».